Глава 51. Мистер Домби и светские люди. Что же делает мистер Домби в заколдованном замке, между тем, как дни проходят около него своей чередой? Думает ли он когда о своей дочери? И желает ли узнать, куда она ушла? Или, быть может, он смекает, что Флоренса воротилась домой и ведет свою обыкновенную жизнь? Никто не может отвечать за мистера Домби. Ключница боится перед ним заикнуться о предмете, о котором он хранит такое упорное молчание. Одна только особо еще смеет его спрашивать, но повелительные жесты мистера Домби сковывают дерзкий язык. «Милый мой Павел!» — восклицает миссис Чик при входе в его кабинет после бегства Флоренци. «Жена-то твоя! Ах! Это чопорная выскочка! Это гордячка!» Ай-яй-яй, кто бы мог подумать, неужели это правда? Вот и благодарность за все твои благодеяния, за твою беспримерную привязанность. Бедный Павел. А ты, я уверенно, жертвовал ее капризом всеми своими родственниками. Милый братец, бедный братец. И при этой речи, вдохновленной живейшим воспоминанием приглашения к обеду, миссис Чик подносит к глазам свой батистовый платочек и бросается на шею к своему возлюбленному братцу. Но мистер Домби холодно отталкивает ее и усаживает на стул. «Благодарю тебя, Луиза, за внимание к моим делам», — говорит мистер Домби. «Но желаю, чтобы разговор наш обратился на другой предмет. Если я буду горевать о своей судьбе или обнаружу чем-нибудь необходимость утешения, тогда ты можешь луиза утешать сколько тебе угодно». Миссис Чик обходится несколько раз посредством платочка, всхлипывает, откашливается и возводит свои очи к небесам. «Дорогой мой Павел, я знаю, хорошо знаю твой высокий возвышенный дух, и потому ни слова больше не скажу об этом страшном предмете, который возмущает душу, раздирает сердце, от которого терзается вся моя внутренность». При этом миссис Чик обнаружила выразительным жестом самое жгучее негодование. «Но позволь спросить тебя, друг, это несчастная дочь, флоренца «Молчать, Луиза!» — воскликнул брат самым строгим тоном. «Ни слова об этом предмете!» Опять и опять миссис Чик обходится посредством карманного платочка и с глубоким чувством стонет об этих несчастных созданиях, которых судьба по какой-то непростительной ошибке возводит на степень домби. Но в какой степени Флоренса участвовала в бегстве Эдит? Ушла ли она вместе с нею или скрылась сама по себе? Много она сделала, мало или ничего не сделала? Миссис Чик не имеет об этих вещах ни малейшего понятия. Мистер Домби неизменно и неуклонно сосредоточивает все свои мысли и чувства в своей собственной груди и не делится ни с кем. Он не делает никаких поисков. «Быть может», — думает он, — «Флоренса приютилась у сестры или живет под одной с ним кровлей?» «Быть может, он думает о ней постоянно?» Или, быть может, так же вовсе они не думают Никакого обнаружения внешней заботы. Никаких расспросов. Но нет сомнения, мистер Домби никак не думает, что он потерял свою дочь. Он отнюдь не подозревает истины. Он жил слишком долго заключенным в своей багдыханской гордости, чтобы иметь какие-нибудь опасения насчет бедной страдалицы, которая так долго с безответным самоотвержением шла по своей скромной тропинке. Невзгода судьбы подкосила его очень заметно, но еще далеко не поставила в уровень с землею. Корень широк, глубок, и с течением годов его побеги распространились без всяких препятствий, собирая пищу от всех окружающих предметов. Дерево подрублено, но корень еще цел. Хотя он тщательно скрывает внутренний мир своей души от мира внешнего, который, по его понятиям, имеет в эту пору одну цель своей деятельности. Цель — следить за движениями и поступками мистера Домби. Однако ему никак не удается скрыть от мира этих буйных следов, вырывающихся наружу под формой впалых глаз, обрюзглых щек, дикого лба и пасмурного задумчивого вида. Непроницаемый, как всегда, он, однако, изменился. Неприступный и гордый, как всегда, он, однако, значительно упал духом. Иначе свет не видел бы этих зловещих следов. Свет. Что думает о нем свет? Как на него смотрит? Что видит в нем и что говорит? Вот окаянный демон его души. Он преследует его всюду, куда он идет, и, что всего хуже, преследует даже там, где никогда его нет. Лукавый дух колышется между его домашней челядью и злобным шепотом сопровождает его приход и выход. Он толкает его по улицам взад и вперед. Забирается с ним в контору, глядит на него на бирже через плечи богачей, манит его пальцем через презренную толпу и предупреждает его на всех возможных пунктах, занимаясь везде и всюду его делами. В полночь, когда мистер Домби заседает один в своем кабинете, окаянный демон опять подымает возню в его доме, стучит для его потехи по мостовой, пляшет по стенам, трещит и прыгает в камине, кривляется на статуэтках и делает ему рожи из-под стола. И это не призрак разгоряченного воображения. Сатана действительно обуял душою многих смертных. Свидетель – кузен Феникс, который нарочно прискакал из Баден-Бадена, чтобы переговорить с мистером Домби. Свидетель – майор Баксток, который предлагает дружеские услуги кузену Фениксу. Мистер Домби принимает их с обычным достоинством – вытягиваясь во весь рост перед камином и величественно поправляя на крахмаленный воротник. Он чувствует теперь, что демон смотрит на него во все глаза. Его харя обрисовалась на картинах, на поверхности бронзового питта, усевшегося на книжном шкафе, и даже на всех точках и фигурах географической карты, повешенной на стене. «Необыкновенно холодная весна». Замечает мистер Домби, чтобы отвлечь внимание света. «Дьявол меня возьми, сударь мой!» Отвечает майор, согретый пламенем дружеского чувства. «Вы хотите провести нас, Домби? Наше почтение!» «Джозеф Бакс, так скажу, я вам собаку съел на эти штуки! Если вам угодно, Домби, подцепить на удочку своих друзей, советую поискать карася не такого, как старикашка Джой!» «Эх, Домби, Домби! Разве ты забыл меня, приятель?» «Нет, черт побери!» Стариканища Джоз всегда был и всегда будет продувной бестией, которая, с вашего позволения, в одно ухо влезет, а в другое вылезет. Недаром его высочество герцог Йоркский удостоил меня титулом «Ну, заслуженно или незаслуженно — это другой вопрос». А он говорил тысячу раз. «Если есть на свете человек, на которого в крайнем случае можно положиться, так этот человек — старикашка Джой, то есть майор Джозеф Баксток». Мистер Домби кланится. «Ну, Домби», — продолжает майор, — «я человек светский, честь имею рекомендоваться. Приятель наш Феникс, если смею назвать его...» «Сделайте милость», — отвечает Феникс. «Ну так видите ли, Домби, приятель наш Феникс — тоже светский человек. А вас, Домби, нечего и толковать, вы и подавно светский человек. Так история, собственно, вот какая. Как скоро три светских человека сходятся вместе... «И как скоро все они приятели, ведь мы, разумеется, все приятели, не правда ли?» Продолжал майор, обращаясь опять к кузену Фениксу. «Конечно, конечно», — отвечал кузен Феникс. «Нечего стало бы и хлопотать светским людям. Рыбак рыбака видит издалека. И Джозеф Бакс так утверждает напрямик, что вы оба, господа, очень хорошо знаете в настоящем случае мнение света». «Без сомнения», — говорит кузен Феникс. Дела такого рода, словом сказать, очевидны сами по себе. Мне весьма прискорбно, майор, обнаруживать в присутствии друга моего Домби мое великое изумление и душевное сожаление, что моя любезная и совершеннейшая родственница, владевшая всеми средствами и талантами составить счастье своего мужа, забыла в настоящем случае до такой степени свои обязанности в отношении, словом сказать, в отношении к свету, что отважилась позволить себе такое совершенно, можно сказать, необычное поведение. С этого рокового происшествия я, что называется, нахожусь в чертовски неприятном состоянии духа. И не далее, как вчера вечером долговязому сексби верзила слишком в триаршина, друг мой домби, разумеется, знаком с ним. Я говорил, что это приключение взволновало всю мою внутренность и сделало меня, словом сказать, жалчным. Невольно, что называется, призадумаешься над подобной катастрофой и сам собой придешь к заключению, что все на всем свете происходит правильной чередой по премудро устроенному плану. Ибо если бы почтенная моя тетка миссис Кьютон имела несчастье дожить до настоящего времени, она, нет никакого сомнения, сделалась бы жертвой этого бедственного события и с печали сошла бы в могилу. вы знаете, джентльмены, миссис Кьютон была чертовски живучая и, что называется, двужильная баба. «Ну, Домби, что ты на это скажешь?» — восклицает майор со страстным одушевлением. «Прошу извинить!» Прерывает кузен Феникс. Еще несколько слов. Друг мой Домби, само собой разумеется, позволит мне сказать, что если какое обстоятельство увеличивает, что называется, нравственную пытку, в которой нахожусь я по настоящему поводу, то это только очень натуральное изумление света, что моя любезная и совершеннейшая родственница — вы, конечно, джентльмены, еще не осудите меня, что я называю ее этим именем — отважилась на такое необычайное поведение с человеком, Словом сказать, у него белые и в некотором роде прекрасные зубы. С человеком, говорю я, который по своему положению в свете гораздо ниже ее супруга. При всем том, джентльмены, я должен в некотором роде требовать, и довольно настоятельно, чтобы друг мой домби, словом сказать, не отваживался обвинять мою любезную совершеннейшую родственницу, пока ее вина не будет юридически утверждена и доказана на законном основании». Наконец, я считаю своей обязанностью уверить друга моего Домби, что фамилия, которую я представляю, и которая теперь почти исчезает, демонически печальная и совершенно безотрадная мысль, джентльмена Эта благородная и древнейшая фамилия отнюдь не станет противопоставлять ему препятствий и с радостью согласиться на всякую форму процесса, какую только ему будет угодно назначить. Надеюсь, друг мой Домби отдаст справедливость намерениям, которыми я одушевлен в этом горестном деле, и... «Словом сказать, я принужден, что называется, беспокоить друга моего Домби еще некоторыми дальнейшими замечаниями». Мистер Домби кланяется, не поднимая глаз, и хранит глубокое молчание. «Ну, Домби, что ты на это скажешь?» — возглашает майор. «А я, со своей стороны, признаюсь откровенно, в жизни не слыхал оратора красноречивее друга нашего Феникса. Я и ей же не слыхал, клянусь вам». Здесь майор, посиневший как удавленник, схватил палку и в порыве одушевления начал махать вокруг своей головы. «Теперь, благодаря нашему другу, вы, Домби, понимаете очень ясно, что относится, собственно, к леди. А я, со своей стороны, как истинный друг, должен два-три слова сказать насчет вас самих, мистер Домби». «Свет вы понимаете, сударь мой», — продолжал майор, отфыркиваясь, как надсаженная лошадь. «Имеет в этих делах свои мнения, которые должны быть удовлетворены». «Знаю». — отвечал мистер Домби. — Конечно, вы знаете, Домби! — продолжал майор. — Черт меня побери, сударь мой, если я не знал, что вы это знаете. Невероятно, чтобы человек вашего калибра не знал этих вещей. — Надеюсь, — говорит мистер Домби. — Домби, остальное вы угадаете Я говорю напрямки, так как порода бакстаков, с вашего позволения, всегда говорила напрямки. Мало, сударь мой, мы выигрываем от этих вещей, да уж такова наша натура. Кутить так кутить, чтобы чертям сделалось тошно. Пуф-пуф, бац в белые зубы! При вас будет неизменный друг ваш, стрекашка Джоз, и... Благослови вас бог, Домби! Майор, благодарю вас. Я не примену положиться на вас, когда придет время. Но так как время еще не пришло, я не считаю необходимым заранее вас беспокоить. Никаких известий о нем? Никаких. Домби, я поздравляю вас! «Я чертовски радуюсь за тебя, друг ты мой домби!» «Извините. Даже вы, майор, извините, если я не войду в дальнейшие подробности. Известие я имею, но весьма странное и полученное необыкновенным путем. Может, из него ничего и не выйдет, а может, и выйдет очень много. Больше ничего не могу сказать. Мое объяснение впереди». Сухой и довольно неопределенный ответ на пламенный энтузиазм майора. Однако майор принимает его грациозно и с восторгом представляет, что мнения света в скором времени будут удовлетворены блистательнейшим образом. Затем кузен Феникс получает свою долю признательности от супруга своей любезной и совершеннейшей родственницы. И, наконец, майор Баксток и кузен Феникс удаляются по своим делам, оставляя опять мистера Домби в добычу этому неумолимому свету, который преследует его и терзает, как злой демон». Без милосердия и пощады но кто это сидит и плачет в комнате ключницы разговаривая вполголоса с миссис спипчин это какая-то леди грустная и томная с поднятыми к небу руками ее лицо почти совсем закрыто черной шляпой которая очевидно принадлежит не ей это мисс токс в костюме своей горничной она тайно приходит таким образом с книги неналуга Возобновляет знакомство с миссис Пипчен и расспрашивает о мистере Домби. «Как он, бедняжка, переносит свое горе?» «Ничего, он довольно спокоен», — отвечает миссис Пипчен брюзгливым тоном. «Снаружи, может быть. А что у него внутри?» Оловянный глаз миссис Пипчен сделал несколько энергичных прыжков, прежде чем она произнесла свой ответ. «Внутри? Ничего, я уверена». «Сказать тебе по правде, любезная Лукреция, потеря для него не слишком-то велика. Худая трава из поля вон. Мне и самой, признаться, надоели здесь эти медные лбы». Должно заметить, миссис Пипчен обращалась весьма фамильярно с мисс токс так как ее первые педагогические эксперименты в воспитательно-образовательном заведении обращены были на эту леди, когда она была еще худенькой и чахлой девочкой нежных лет. «Конечно, у ней медный лоб». «Ваша правда, миссис Пипчен. Оставить его, такого благородного мужчину?» И мисс токс горько зарыдала. «Благороден он или нет, я этого не знаю и знать не хочу», возражает миссис Пипчен, гневно потирая переносицу. «Но я вот что знаю весьма хорошо. Когда искупления посещают нас в жизни, мы должны переносить их равнодушно. Прахом бы вас побрало. Да я сама натерпелась в жизни побольше всякого другого». Эки, напасти, подумаешь. Ушла так туда и и дорога. Никто, я думаю, не погонится вслед. При этом намеки на перувианские рудники, мисс токс встает, раскланивается, и миссис пипчин звонит Таулисона, чтобы тот проводил ее гостью. Мистер Таулисон, давненько не имевший удовольствия видеть мисс Стокс, ухмыляется, приветствует и надеется, что она совершенно здорова, причем замечает, что давеча он никак не мог признать ее в этом капоре. «Благодарю вас, Таулисон», — отвечает мисс токс «Живу, пока Бог грехам терпит. А вы, почтеннейший, если так еще когда увидите меня здесь, не говорите, пожалуйста, никому. Я прихожу сюда только к миссис пипчин «Слушаю, сударыня». «Большие у вас неприятности, Таулисон?» «Очень большие, сударыня». «Смотрите же, Таулисон, я надеюсь, мой друг, что это все послужит для вас уроком». Мисс токс занимаясь воспитанием маленьких тудлей, приобрела привычку делать назидание, соответствующее случаю. «Прощайте, Таулисон». «Прощайте, сударыня, покорно вас благодарю». Казалось, мистер Таулисон погрузился в раздумье относительно того, какой бы вывести для себя урок из всех этих обстоятельств как вдруг миссис пипчин прервала его размышление нетерпеливым восклицанием. «Что вы там делаете, долговязый? Зачем не показываете дверей этой леди?» И мистер Таулесон немедленно выпроводил мисс токс которая, прокрадываясь на цыпочках мимо кабинета мистера Домби, закрыла всю свою голову огромной черной шляпой. И нет еще в целом мире ни одного существа, которое бы так искренне горевало о судьбе мистера Домби, как эта скромная девица закутанная шалью, и бежавшая теперь изо всей силы в свой уединенный приют на княгинином лугу. Но мисс Токс не допускается в общество светских людей мистера Домби. Каждый вечер приходит она в его дом, надевая калоши и прикрываясь зонтиком в мокрую погоду. Она переносит шутки Таулисона и брюзгливые вспышки миссис Пипчен. Все переносит, чтобы узнать, в каком состоянии мистер Домби. Писари и чиновники конторы рассматривают бедственные приключения со всевозможных пунктов. Но главнейшим образом их занимает вопрос, кто заступит место мистера Каркера. Преобладает общее мнение, что управительское место будет лишено значительных привилегий. И те господа, которые не имеют на него никакой надежды, утверждают довольно решительным тоном, что им оно не нужно даром, и что они отнюдь не намерены завидовать смелому и счастливому кандидату. Такой суетливости не бывало в конторе со времени кончины маленького домби. Но все эти волнения принимают особый характер и ведут к укреплению связей товарищества и дружбы. При этом благоприятном случае утверждена на прочном основании мировая между первым признанным остряком конторного заведения и назойливым соперником, с которым он был в смертельной вражде несколько месяцев сряду. Это счастливые события решились с общего согласия отпраздновать в ближайшем трактире со всей торжественностью, свойственной политическим лицам трех Соединенных Королевств. Остряк назначен президентом. Назойливый соперник — вице-президентом. Немедленно после последнего блюда, убранного со стола, президент открыл заседание следующей речью. «Джентльмены, не могу скрыть ни от вас, ни от себя самого!» что в настоящее время между нами отнюдь не могут иметь место частные раздоры и личные расчеты. Недавние события, которые мне нет надобности исчислять здесь перед вами, но которые, однако, уже были изложены со всеми подробностями и колкими замечаниями в некоторых воскресных газетах и даже в одном ежедневном листке. Вы его знаете, джентльмены. Примечание. В английских воскресных газетах, Sunday Papers, всегда по большей части речь идет о семейных делах. Политика в стороне. «Знаем, знаем, знаем!» Раздалось со всех сторон вокруг красноречивого Витии. «Эти печальные события, — говорю я, — приводят меня точно так же, как и вас, джентльмены, к размышлениям очень неутешительным и даже в некотором роде безотрадным». Здесь оратор остановился, вынул карманный платок, вздохнул, вытер наморщенное чело и, окинув собрание проницательными глазами, продолжал таким образом. «Понимаю, джентльмены, и глубоко чувствую, что продолжать в настоящее время мои личные несогласия с Робинзоном значило бы однажды навсегда уничтожить или, по крайней мере, поколебать доброе мнение, каким всегда и во всех случаях пользовались в глазах света все без исключения джентльмены, принадлежащие к знаменитому торговому дому который приобрел громкую и прочную известность на всех островах и континентах Европы, Америки и Азии. Мой истинный друг, почтенный Робинзон, надеюсь, ничего не имеет сказать против этих истин, ясных как день, для всякого рассудительного джентльмена, обогащенного удовлетворительным запасом опытности в делах света. Мистер Робинзон не замедлил отвечать в таком же точно тоне и говорил долго, красноречиво, говорил для удовольствия всей компании. После этой речи президент и вице-президент подали друг другу руки, обнялись и поцеловались как братья. Затем опять всходили на кафедру более или менее замечательные ораторы. И между ними особенно отличился один джентльмен, которого собирались раза три выгнать из конторы за непростительные промахи по счетной части. Но в этот раз его осенило внезапное вдохновение, и речь его потетически началась словами. «Доминует на будущее время главу нашего дома сия горькая чаша, излившаяся с таким бедственным обилием на его очаг». И так далее все в этом роде. Этот и многие другие периоды, начинавшиеся словами «доминует горькая чаша», удостоились всеобщего одобрения, и оратор заслужил громкие рукоплескания. Словом, вечер был превосходный, и все наслаждались вдоволь физически и нравственно. Только под конец повздорили немножко насчет каркера два молодых джентльмена, начавшие бросать друг в друга пуншевыми стаканами. Но их разняли вовремя и благополучно вывели из трактира. На другой день поутру садовые порошки истреблялись дюжинами в конторе Домби и сына. И многие из джентльменов были очень недовольны, когда трактирный мальчик явился к ним со счетом, который, очевидно, был преувеличен. Перч рассыльный. Между тем кутит в эти дни напропалую. Он опять постоянно заседает у прилавков в харчевнях и трактирах, где его угощают и где он лжет без всякого милосердия. Оказывается, что он встречался со всеми особами, запутанными в последнем деле, и говорил им «сэр» или «эмиледи», смотря по надобности. от чего вы так бледны?» При этом особы дрожали всеми членами. «Ох, перч, перч!» и, махнув руками, отбегали прочь. Угрызение совести тут причиной или естественная реакция после употребления крепких напитков? Только мистер Перч возвращается вечером на чистые пруды в крайне унылом расположении духа. Миссис Перч начинает беспокоиться, что доверие его к жене, очевидно, поколебалось, и что он как будто подозревает, не собирается ли она убежать от него с каким-нибудь лордом. В ту же пору слуги мистера Домби ведут рассеянную жизнь и теряют способность ко всяким делам. Каждый вечер они угощаются горячим ужином, беседуют дружелюбно, курят и выпивают полные бокалы. К 9 часам мистер Таулисон всегда под куражом и часто желает знать, сколько раз он говорил, что нечего ждать добра от угольных домов. Вся компания перешептывается насчет мисс Домби и недоумевает, куда бы она скрылась. Думают вообще, что это известно миссис Домби, хотя мистер Домби едва ли знает. Это обстоятельство наводит речь на бежавшую леди. И кухарка того мнения, что миссис Домби величава, как пава, но уж слишком горда. Бог с ней. Все согласны, что она слишком горда, и по этому поводу возлюбленная Таулисона, девица добродетельная, покорнейше просит, чтобы не толковали перед ней об этих гордянках, которые всегда поднимают голову кверху, как будто уже нет земли под их ногами. Везде и везде рассуждают о делах мистера Домби дружелюбной массой и хором. Только мистер Домби пребывает в своем кабинете и не ведает свет, что творится в его душе».